с е м ё н занятый своими думами, по краю села, кромкой высокого берега, миновал за городу, кирпичные сараи, авины и вышел на кладбищенскую колею. На повороте к трактовой дороге постоял немного и хотел пройтись еще в сторону города, но далеко на увале, через которое переметнулся тракт, показались подводы, и при виде их сердце с е м ё н а охватило горькой тоской и одиночеством. Только сейчас Семен понял, почему он здесь, у городской дороги. Она уже давно, едва ли не с самой весны, манила его, о б е щ а л какие-то перемены, встречи и бесконечные задушевные беседы под стук колес. С речного понизовья широко тянуло прохлады, свежо п а х н у щ е й сыростью остывших лугов. Дальние окоемы неба за Турой уже не проглядывались, Мороком заволакивала и реку, и пойму с кустами ивника, и черемухи, ельник на береговых укосах, и ту сторону лощины, куда спустились сувалотереги. С севера поперек дороги шли легкие белесые с темными рваными закрайками тучи, предвещавшие н е п о г о д е На тихой земле под низким сумеречным небом все было приговорено неодолимой осенней глухоте и печали. Подступала нелюдимая пора. с е м ё н снял фуражку, и голову его сразу о в е я л а п р о х л а д ы Выходя из глубокой задумчивости, он т р е з в ы й ясно рассудил, как можно скорее развязаться с обмолотом ржи и съездить в усницу к Варваре. Это уж твердо сейчас, подумал он. От этого, видимо, нет спасения. Да и работа, нет, не заслонишься и р а б о т ы Сказать бы я, только бы поняла, что я всякое дело делаю для нее. И чем старательнее, чем п р и л е ж н е й берусь за него, тем крепче связываю все свои мысли и желания с ее именем. Значит, так и скажу. Кроме тебя, Варя, и кроме Бога, Надо мною нету больше судьи. Приняв решение, Семен за дами вышел в своему гумну и только тут увидел и вспомнил, что привезенный из поля хлеб не прибран. Он сбросил пиджак и стал быстро до дождя прикладывать снопы к к р а н е начатому адонью, уже закрытому с о л о м о От свежего, совсем оцаревшего т воздуха, от колючей трухи, насыпавшейся на лицо и заворот рубахи, от спешной тяжелой работы с е м ё н разгорелся и перекидал весь воз без передышки одним хватом. Только успел забросать кладь с о л о м ы забусил мелкий дождь. с е м ё н постоял под ним без пиджака и фуражки, приятно чувствуя всей жаркой спиной мокрую, холодно липнувшую рубаху. У воротец в огород столкнулся с матерью. Она несла в переднике вымытую картошку и заговорила взволнованным голосом, оглядываясь во двор. «Я чай за тобой. Ночь на дворе вовсе заработался, а там гости к нам. А спроси, чьи, и не скажу. Из-за Туринска где-то, ведь он, мужичок-то, имя свое сказывал, дай бог памяти. Не Марий, — подсказал с е м ё н Марий, Марий, будь он живой. Складный такой, и девка с ним, на трех лошадях. Большеглазая. Кто их мерил? Глаза как глаза. Так они кто, с е м ё н Во дворе, привязанные к телегам, стояли чужие кони. Потные и непойные из г о р я ч а после дороги, они, увидев человека, проходящего мимо колодца, забеспокоились, запереступали и натянули по воде. Тот, что стоял ближе всех, подал голос — и Семен узнал в нем м о р е в а Рыжка. Рыжко показался Семену высоким и длинным, видимо, вытянулся, заматерел и набрал силу на щедрых летних кормах. Семен обрадовался знакомой лошади, как радовался всему, что видел вокруг себя, и не спешил подниматься в дом, желая понять минуты радостного волнения. Когда вошел в избу, мать уже засветила лампу и задергивала шторки, расправляя их по эту сторону цветочных горшков, теснившихся на подоконниках. Марий сидел у стола и, в н и м а я из мешка дорожный харч, б л и з о р у к о разглядывал его, клал на угол стола. Варвара умывалась заситцевой занавеской у дверей, г р е м е л о умывальником и густо надушила хорошим мылом на всю избу. Мягкий приятный запах напомнил Семену о каких-то счастливых встречах, о чем-то забытом и вдруг подступившем к самому сердцу.